У поваленной ограды заброшенного хутора немцев-колонистов их встретил худой, высокий, в заломленной черно-красной фуражке генерал Скоблин. Отрапортовал, подбросив к козырьку ладонь. Корниловцы готовились к утреннему бою. От ближайшей железнодорожной станции Шульгин пригнал колонну грузовиков с оружием. Вначале намечалось вооружить ударный отряд карабинами СКС, но в последний момент Алексей передумал. Все-таки промежуточные патроны образца 43-го года создавали дополнительные проблемы. В случае непредвиденного развития событий войска могли в самый ответственный момент оказаться безоружными. Остановились на винтовках СВТ. Скорострельность и емкость магазинов такая же, огневая мощь и дальнобойность выше, и всегда можно воспользоваться трофейными патронами. Вдобавок, в случае рукопашного боя, винтовка с длинным ножевым штыком куда удобнее карабина. Ящики с винтовками выгружали с машин, разносили по ротам, и тут же инструкторы из числа басмановских рейнджеров объясняли их устройство и приемы обращения. Опытным солдатам требовалось 15-20 минут, чтобы обучиться разборке, сборке и настройке газового регулятора, Со всех сторон раздавался металлический ляск и щелчки затворов, голоса задающих практические вопросы и обменивающихся мнениями людей. Особого удивления новинка не вызвала. Многие уже встречались с самозарядными и автоматическими винтовками Манлихера, Маузера, мондрагона еще на мировой войне. Разве что обращали на себя внимание простота и отработанность конструкции. и, может быть, количество полученного оружия. Но это не те вопросы, которые могут взволновать людей накануне боя. Преобладала радость, вернее, злорадство при мысли, как удивятся краснюки, попав под огонь, считая, что тысячи пулеметов сразу.